Глава 15 Провести лишний день в Дейне с точки зрения Дюка было сомнительным удовольствием. Да еще и такой день. Устроить похороны зимой в предгорье – настоящая проблема. Земля и так каменистая, да еще и мерзлая. Тут можно целый полк прислать и то не справиться. Лучше магов. Причем с десяток. Мэйли одной своим талантом даже и пытаться не стоит. В землю покойников не положить. Потому по приказу герцога было решено сжечь тела погибших. Мужиков в деревне осталось всего пятеро. Да еще им в помощь костры собирать до да тела выносить была только охрана Ренара и сам дознаватель с лучником. Тран и Жако продолжали спать. Они лежали бездвижными колодами как первые несколько часов. Дознаватель не стал спрашивать у мага, сам рассудил, что если эти двое провели на ногах больше суток, то, похоже, столько же времени у них может уйти и на сон. Вместо них Ренар сам пытался помогать в организации огненного погребения. Но такая работа все же не для герцога Караса. Дюк аккуратно спровадил его прочь. Просил присмотреть за мейли, пересказать ей разговор с баронами. Уговорил вернуться вместе с магом только к самому началу церемонии. Где-то часам к трем похороны состоялись. Раже с Аликой, как и Мисары, были ближе к костру, встречали тех, кто шел проститься с погибшими. Говорили какие-то слова поддержки и сочувствия. Стражи и охрана стояли в сторонке, глядя на слезы и горе жителей Дейна. «Страшно, когда так...» — тихо заметил Мигель. «Во сне, даже когда опасности и заметить не сможешь...» «Ты даже не представляешь, насколько страшно...» К привычным чуть вызывающим ноткам мейли добавилась еще и еле заметная, недобрая ирония. «Мы с командиром это на себе почувствовали. В замке...» «Это нормально...» — пожал лучник плечами. «Часть работы стража...» «Мы-то солдаты, по сути, а они просто люди». «А что?» – недобро усмехнулся ему дознаватель. «Мы на службе в нечисть превращаемся, не люди, что ли? Ты становишься странным в последнее время, Мигель, и говоришь явно лишнее, будто не подумав». «Я просто понимаю наш долг», – возразил лучник. «Деревенские растят хлеб, пасут скотину, и это их жизнь». «Мы рискуем собой. Нам за это платят. У каждого свои обязанности. герцоги и дворяне вообще другие. Им не может быть места среди крестьян или стражей». «Скажи это Роже», — иронично предложил Дюк. «Мне будет весело посмотреть на его реакцию». «Для забавы он может путешествовать с нами или военными», — продолжил спорить Мигель. «Но его дело управлять страной. Он из знати. И это многое значит. Его почерк ровный, он быстро читает любую бумагу. У него правильная речь и манеры правителя. Не солдатский быт, грубая еда и холодные ночевки. Это не для знати. Они люди другого теста. Никто из нас, Дюк, никогда не будет ему ровнее. Думаю. Вдруг совершенно серьезно и даже как-то грустно заметила Мейли. Роже из-за этого чувствует себя иногда одиноким. Лучник резко повернулся в ее сторону, будто ее слова разозлили его. Но маг на своего возлюбленного даже не смотрела. Она следила за жителями деревни, которые подходили по очереди к костру и бросали в огонь засохшие травы, как полагалось по обряду. Дюк чуть приобнял девушку за плечи. «Еще немного, Мэл». — сказал он весело и тепло. — И я успокоюсь. Ты становишься умнее, а значит, мне уже не надо будет за тобой присматривать. Головной боли меньше. — Не сейчас, командир, — усмехнулась маг в ответ. — Я думаю не только о нашем герцоге. Тран одну интересную вещь как-то подсказал. Что люди из Дейна отправили нас на дальнюю заставу не за герцогом, а будто простых почтальонов. «Да?» – кивнул Дюк. «Мне он тоже так говорил. И в его догадке может быть смысл». Она улыбнулась, чуть с хитринкой. «Нет в этом смысла. Кто своего же гонца с гостинцами отправит той дорогой, по которой и пройти-то шансов мало?» «Ого!» – дознаватель уважительно кивнул. «А вот это интересный поворот. Про эту загадку мы и забыли за вчерашней суетою». «Есть идея? «Самая простая», — призналась Мак. «Как тут закончится все? Пойду и просто аккуратно поспрашиваю». «Поговори с женщинами», — распорядился дознаватель уже серьезно. «Я побеседую с мужиками». «Мигель, у тебя тот приятель был? Тот самый Жан? Ты ему вопросы позадавай». Лучник кивнул и тут же шагнул прочь от своих. Дюка его поведение раздражало все больше. Мигель таким не был раньше. И это уже не игра воображения. Слова Алики, слезы Мейли. Странная враждебность, какая появилась у лучника к его командиру. Эти намеки о Ринаре или опять же об Алике. Мигель сам отдалялся от всех. А значит, этот вопрос надо решать. Но только когда вернуться в столицу. Тихо. Так, чтобы это не отразилось на остальных стражах отряда. Мэйли пребывала в приподнятом настроении, что последнее время было редкостью. Сегодня ей удалось сдержаться, удалось как-то противостоять Мигерю, Не заплакать, не обидеться, обороться. Конечно, тогда все равно было больно. Но она смогла, справилась. И Дюк, дай ему боги здоровья, поддержал ее. Как и обещал. Командиру можно доверять. Как и Алике, Трану. Это дарило тепло и силы. К тому же, маг легко смогла найти ответ на свой вопрос. Есть что рассказать остальным. Еще одна загадка разрешилась. Пусть и очень мелкая. Да и в кармане Мэйли лежал очередной браслет. Чудно, но снова со странными буквами на тыльной стороне. Как паук или кто-то еще выбирает тех, кому какие браслеты давать? Вообще даже на этот вопрос у Мэйли водились догадки. И ими она тоже спешила поделиться. А потому девушка спешила от самого дальнего дома, стоящего на окраине, через всю деревню. К стоянке, где ждали стражи и герцог со своими людьми. Вообще, до наступления сумерек оставалось совсем мало времени, и холодало еще больше. Еще один повод поторопиться. Мак уже шагала уверенно под той самой улице, которая выводила на тракт. Вспомнила, как встретил их на пути в горы староста, как уверял, что те, кто идет с добром, с тракта и едут. Девушке стало грустно. Тот старик был все же неплохим человеком. Ласковым и веселым. Понравился магу. Жаль, что спасти его она не смогла. Когда отряд вернулся вчера в деревню, было поздно. Староста погиб одним из первых. Мел решила, что не надо поддаваться грустным мыслям, портить себе вечер. И тут же почувствовала опасность. Маге приходила к ней не как к командиру. Не было головных болей, ярких цветных вспышек перед глазами. Только предчувствие. Будто бабочка у щеки пролетела. А потом сразу острое понимание того, что надвигается. Маг тут же сощурила глаза, мысленно, заклятием, включая особое зрение. Лес с левой стороны от тракта засиял энергией. Странной древней силой, которая, казалось, манит к себе и при этом пугает до жути. Ходячий лес. Мел забеспокоилась. Ведь говорили, что он никогда не подходит так близко к селениям, не встает вдоль проезжих дорог. А ведь люди, кто и так не пришел в себя от горя, они все здесь. И они не защищены, как и ее отряд, Иринар. Мэли уже хотела перейти на бег, начать кричать, звать Дюка, предупредить как можно быстрее, когда заметила между ровных, как колонны храмов блестящих серебряных стволов, маленькую фигурку. И как по команде, где-то правее из-за забора одного из крайних домов, Женский звонкий голос испуганно закричал. «Ребенок! Эрнест! Ходячий лес забрал ребенка!» Мак приняла решение сразу. Не думая об опасности, о себе, она свернула в лес. Дюк в который раз проверил по-прежнему спящих Трана и Жако. Вообще создавалось впечатление, что они вот-вот готовы проснуться. Можно было бы попробовать растолкать их но дознаватель решил повременить. Пусть все идет своим чередом. Вдруг это имеет какой-то смысл. Он покрутился в избе без дела. Ренар и Алика о чем-то говорили в комнате, на кухне занимались приготовлением ужина Жиль и его верный молчаливый напарник. Мигель еще не вернулся. Но главное, не было мыли. Дюк решил, что девчонка слишком задерживается. И если еще и лучника по дороге встретят, Он обещал Мэйли свою поддержку, больше он вида ее слез не выдержит. И вообще, никто не мешает ему прогуляться по деревне повторно. Хотя, он терпеть не может холода, но из-за этого он на Мэл потом поворчит, когда найдет ее. Дознаватель накинул плащ, вышел во двор. И практически сразу боль кольнула виски, полыхнула перед глазами красным. Дюк ускорил шаг, спешил к калитке, доставая на ходу оружие. Э, старая привычка. Ведь если дело в магии, сталь не поможет. Но со шпагой в руке все же спокойнее. Когда до выхода со двора оставалось совсем немного, Дюк уже понял, что опасностью полыхает лес на той стороне тракта. Высокие стволы, почти без подлеска. Какие-то замерзшие, холодные. Именно они излучали опасность. Ходячий лес. Он тут же вспомнил, как Алика боялась этой легенды, как она делилась с ним своим предчувствием. И снова оказалась права. Лес здесь. Сама Алика, а с ней Роже, и большая часть отряда совсем рядом. Слишком близко от него. Дюк собирался уже развернуться, чтобы бежать назад в дом, предупредить когда заметил хрупкую женскую фигурку, пересекающую тракт. Слишком знакомую фигурку. Забыв обо всем, дознаватель заорал настолько громко, насколько мог. «Мел! Стой!» И сам отбросил шпагу, рванулся вперед, надеясь чудом успеть перехватить мага. Девчонка была уже на опушке, она на миг остановилась, крикнула в ответ. «Командир!» «Там!» и указала куда-то вглубь проклятого леса. А потом просто рванула дальше, петляя между деревьями. Как только Мел оказалась внутри, пересекла невидимую грань ходящего леса, она ощутила его силу. «Не просто давление, агрессию! Нет!» Это было нечто совсем иное. Это была память. Когда магу было всего пять, она упала в реку. А плавать девочка не умела. Река тут же поглотила ее. Вода давила со всех сторон, сковывала движение, подавляла волю. Так же сейчас. Лес накинулся на мага, как на желанную добычу. Но даже в пять лет Мейли смогла справиться. Именно тогда в ней проснулась сила, и дар помог выжить, противостоять потоку. Давно повзрослевшая маг легко откликнулась на вызов проклятого места. Она даже не стала произносить заклинания. Просто выпустила свою энергию. Дала ей взорваться, выплеснула наружу. Мел понимала, что лес тут же начнет пожирать данную ему силу. Зато это даст девушке время. А это единственное, в чем она сейчас нуждалась. Бежать по мертвому лесу было просто. Нет кочек оледенелого мха, подлеска, который бы цеплялся за одежду, кустов, норовящих расцарапать лицо. Всего-то каких-то 15-20 шагов. Мэйли пронеслась вперед, ухватила мальчишку за плечо. Ребенок напоминал куклу. Он даже не плакал, не сопротивлялся. Наверное, лес смог победить его. Мак не стала проверять, прижала Эрнеста к себе, приподняла, как-то мимолетно отметив, насколько легким было его тело, и резко развернулась, собираясь обратно. Только опушка леса исчезла. Перед глазами плыло, двоилось. Иллюзии леса уже влияли на зрение но маг все равно решительно шагнула вперед. Кто-то говорил, что лес не так и велик. Если не сворачивать, она все равно выберется наружу. В школе магов ее научили многому. Не только заклинанием и власти над собственной энергией, а еще и маленьким секретом выживания. Надо только выбрать какую-то точку, смотреть лишь на нее и двигаться. Тогда она сможет. Вот только точки не было. Непонятно откуда взявшийся туман застилал все, топил в своей серости и зыбкости. И стволы деревьев, и то, что скрывалось за ними. За его пеленой казалось, что деревья двигаются, изменяются, заступают дорогу. Это же ходячий лес. Дюка многие считали удачливым. Он прошел всю войну без серьезных ран, да еще и вернул домой живыми многих своих солдат. Только дело было не в удаче, а в редком умении Бежара быстро анализировать ситуацию и решать, что делать. На этот свой талант он полагался и сейчас. Дознаватель понимал, что многие гибли в лесу, потому что просто не могли вовремя его заметить, не имея магии. Простые люди не были готовы к встрече, а он сам, как и Мелли, готов. Не могли людей выбраться из леса. На это нужно недюжие упрямство и скорость. Время решает все, и сила воли. Дюк надеялся, что ему это хватит, чтобы добраться до Мэл и мальчишки. А дальше Мэл отдаст лесу свою силу. Дюк слишком хорошо знал эту наглую девчонку. Она отдаст все, лишь бы спасти Эрнеста. Но это проклятое место намного древнее мага. Лес заберет все. У самого Дюка не было дара. Скормить лесу себя вместо Мэл он не мог. Но в его заветном кармане в поясе лежали волшебные камушки. Стоит добраться до мага, отдать ей один из кристаллов, и тогда они спасутся. Дюк, пересекая тракт, приближаясь к опушке, набирал скорость. И врезавшись в незримую грань между реальностью и миром леса, он даже не заметил изменений. Он несся вперед, считая шаги до Мейли. Он видел, как она подхватила на руки ребенка и почему-то замешкалась, неуверенно завертела головой, а потом почему-то шагнула вправо. И эта растерянность вечно наглой девчонки вдруг испугала Дюка. И только после этого крохотного укола страха На дознавателя обрушилась сила леса. Пришел холод. Ненавистный дознавателю. Пронизывающий. Продирающий до костей. Просто ударил ледяным ветром, будто преграждая путь. А за ним вспыхнула боль. Детект просто взорвал мир. Вески мило, мысли спутались. Весь лес плыхал оттенками красного, будто огромный костер. И среди этого холодного пламени где-то неподалеку светилось небольшое пятнышко. Фигурка Мейли. Мак еще держалась. Каким-то чудом в ней еще осталась ее сила. Как бы лес не напирал, он не мог поглотить ее. Дюк мало уже понимал от боли. Он знал лишь одно. Надо дойти до Мэйли. Надо отдать ей кристалл. Дознаватель уже не помнил, для чего это нужно и что должно произойти потом. Осталось только упрямство и та самая сила воли. Хватаясь за деревья, он буквально толкал свое тело вперед. Ближе к светлому огоньку магии Мэл. Если будет нужно, он поползет, но не сдастся. Пять шагов! Пять шагов! Целая вечность! Нащупать очередной ствол! Заставить себя еще глубже погрузиться в ледяную душу леса. Три шага! Наклониться вперед! «Протянуть руку! Снова заставить себя! Передвинуть ноги! Шаг!» Он вцепился в плечо мага. Девчонка вздрогнула, попыталась вырваться. Но Дюк тянул ее к себе. Ее и мальчишку. Одной рукой, а другой нашаривал кристалл. От волшебного камушка по руке расползалось такое необходимое, такое желанное тепло. Чудом оно отогнало прочь боль. Всего на миг, но этого было достаточно. Дюк вложил кристалл в ладошку Мейли и сам сжал ее пальчики. Будто что-то взорвалось. Волна белого света отбросила прочь огонь магии леса. Дознаватель смог нормально вздохнуть. И услышал, как так же глубоко и немного хрипло от облегчения вздыхает маг. «Командир!» Девушка будто только сейчас узнала его. Ты... Она почувствовала, а он увидел, как красное Марево начинает медленно наступать, поглощать магию их защиты. Времени на благодарность и выражение радости не было. Ты держись, быстро закончила маг. Не отпускай мое плечо. Мы должны успеть. И она покрепче прижала мальчика к себе, уверенно шагнула вперед. Магия кристалла разорвала иллюзию. Исчез туман, и они снова смогли увидеть опушку леса, тракт и людей, собирающихся там. Каких-то 10-12 шагов. Они смогут. Алика почти забыла о том, насколько на самом деле был ей дорог Роже. Ее дни в последнее время были заняты другими делами, а мысли другим человеком. И даже совместное приключение с Ренаром получилось суетным и заполненным тревогами. Они, конечно, общались, но не так близко и долго, как привыкли. Однако после деревенских похорон, когда они вместе наблюдали чужое горе, и ей, и ее кузену хотелось тепла, хотелось почувствовать себя живыми ощутить поддержку. И вот они сидели сейчас в кухне и болтали. Роже скинул свою вечную маску показной беспечности, был таким живым, искренним. И Алика поняла, как скучала по нему. Ведь он не просто ее родственник. Он ее друг. Она почувствовала себя спокойной, счастливой, защищенной. А потом девушка услышала крик со двора. Дюк только что прошел мимо них, и вдруг... Она, конечно, узнала его голос. Только дознаватель почти никогда не кричал. Вся легкость и чувство безопасности мгновенно исчезли. Она уже не просто понимала, что-то произошло. Она уже знала. Алика резко вскочила, с грохотом перевернув табурет, как была, без плаща, в куртке без оружия, побежала прочь. От неожиданности Роже даже растерялся. Но у нее не было времени что-то объяснять. Воительница быстро пересекла двор и уже подбегая к тракту увидела всю картину разом. Лес напротив. Такой обманчиво тихий, будто заснувший. Увидела эти тонкие ветки, прямые стволы, будто покрытые инеем, чуть серебрящиеся, элегантные, красивые смертельно опасные. Алика как-то сразу осознала, что это за лес. Увидела она и мальчишку, застывшего там в глубине, остановившегося, будто потерявшегося среди этих колонн стволов, и Мейли, подоспевшую к нему, подхватившую мальчика на руки, а еще, как Дюк, набрав скорость, буквально влетел в тот же лес. «Еще никогда», — И ничего Алика так не боялась. Была война, была опасность. Было много всего, где она спасала, боролась, действовала. И только потом, после, понимала, что могла сама расстаться с жизнью. Но никогда еще воительница не испытывала такого мгновенного, всепоглощающего чувства тоски от мысли, что вот так сейчас на ее глазах погибнут, двое близких ей людей. И она, как и Дюк, рванула вперед, через тракт к проклятого леса. Только у нее не было сил мага, не было расчета Дюка, только одно огромное отчаяние и желание вытащить их оттуда любой ценой. Воитница не видела ничего вокруг, ни людей, спешащих от деревни, Ни солдат Ринара, появившихся откуда-то из-за забора стоянки, не слышала она окриков роже. Все ее внимание занимали те, кто был в лесу. Алика видела, как Дюк добрался до Мели, как он что-то сунул девушке в руку. Увидела, что подруга будто проснулась после этого, решительно развернулась, начала продвигаться в обратную сторону. Сюда, ближе к безопасности и свободе. Дознаватель шел следом, все еще придерживая мага за плечо. «Надо только успеть. Надо встретить их, вытащить оттуда». Но когда до опушки леса воительница оставала всего каких-то три шага, откуда-то справа выскочила высокая мужская фигура. Кто-то преградил Алике путь. Схватил за руки, пытался оттащить дальше. «Нет, госпожа!» Мигель не давал ей вырваться. «Ты не должна отдавать за них свою жизнь!» «Прочь!» У нее сейчас не было на него времени. Лучник загородил ей обзор, лишил ее возможности видеть Мел и Дюка. «Они же там! Мы должны!» «Я не пущу тебя!» Упрямо спорил Мигель. «Они просто стражи! Никто из них не стоит твоей смерти! Ты же...» Она пнула его в колено. А потом, вырвав, наконец, одну руку из его хватки, на наотмашь, зло врезало ему по лицу. Лучник от удара отпрянул назад. «Предатель!» Не скрывая больше презрения, бросила Алика. «Отойди, или я убью тебя!» «Нет!» Мигель все равно не отступал. «Ты терпишь его прикосновение! Ты думаешь, что должна!» Она не увидела, но почувствовала, как кто-то еще появился рядом. Большой, надежный и такой же злой, как она. В следующий момент в лицо Мигеля врезался огромный кулак, сбивший лучника с ног. «Не ожидал». Угрюмо признал Тран, наблюдая, как его бывший товарищ осел на землю без сознания. Алика только кивнула. Ей не был интересен Мигель. Она снова наблюдала за Дюком и Мел всего каких то пять шагов до опушки они почти выбрались Воительница поспешила ближе к самой кромке леса сколько еще три четыре шага дюк позвала она мел сюда и в этот момент макс поткнулась об один из торчащих из земли корней она не упала лишь резко присела стараясь сохранить равновесие и не уронить давно потерявшего сознание ребенка От резкого неожиданного движения рука Дюка сорвалась с ее плеча. Мел на миг оперлась рукой о землю, оттолкнулась, снова поднялась, готовая идти дальше. Вот только дознаватель не последовал за ней. Алика видела, как Дюк обернулся назад. Как-то медленно, неуверенно. Обернулся, стал вглядываться куда-то между деревьями, а потом вдруг шагнул прочь от мага. «Кавадир!» Сапушки стражи прекрасно слышали отчаяние и страх в голосе Мэйли. Она постаралась быстро обернуться, поймать Дюка за рукав, но тот продолжал отдаляться. А на руках мага был ребенок. «Три шага!» – произнес Раже из-за плеча Алики. «Ты поймаешь ее, а я тебя. Мы вытащим Мэйли и мальчика, а потом я пойду за Дюком». Она не спорила, вообще ничего не говорила, просто шагнула вперед между деревьев. Олека сейчас забыла свой страх перед этим лесом. Ее вела вперед только решимость вытащить подругу из этой ловушки, помочь, спасти, не потерять. Олека не могла думать ни о чем другом, кроме времени, успеть! Ведь там, дальше, в плену, у этого проклятого места дюк. Вот этот страх был настолько велик, что заполнял собой все. Она не может оставить его там. Не сможет жить дальше без него. Командир. Друг. Мужчина, о котором она так часто думает по ночам. Воительница не обратила внимания на каменную холодную тяжесть, вдруг обрушившуюся на ее плечи. На какое-то ноющее чувство тоски, пытавшейся поймать ее в ловушку. Сломать. Наверное, даже уничтожить. Она рвалась вперед. Слышала за собой шаги роже. Три шага. Даже чуть меньше, потому что Мел увидела Алику, сама подалась ближе. Воительница ухватила подругу за руку, начала подтягивать к себе. Казалось, будто сейчас Алика движется под водой просто противостоит течению. Каждое движение давалось с трудом, но она все равно тащила мага к себе и при этом чувствовала, как Ринар вцепился в ее куртку и тянет назад. Они буквально выпали из леса. Повалились все дружно на опушке, будто проклятое место выплюнуло их из этого нутра. Мел смогла сгруппироваться. Все еще защищая ребенка. Алика поддерживала его с другой стороны. Какие-то люди спешно обступили их, помогали подняться. Мари, причитая, громко всхлипывая, обнимала сына. Рядом с ней была и еще одна женщина, черноволосая, непривычно молодая для этих мест, немного полноватая и круглолицая. Алика лишь мимоходом взглянула на них, встала, развернулась снова лицом к лесу. Идем! Раже уже тоже успел подняться. Он выглядел сейчас решительным и очень уверенным. «Я никогда не оставлю его там!» «Командир!» Тран протянул Ринару кусок какой-то ткани. «Держи! Тяните за собой! А потом я смогу вытащить вас!» У воина в руках был порезанный плащ, на скорую руку превращенный во что-то вроде длинного каната с гигантскими неряшливыми узлами. «Мой отец лесник!» — уверял Тран. — Я знаю, что делать. Только не отпускайте руки. Ренар сорвал перевязь, обвязал вокруг талии кузины, оставшийся кончик соединил с импровизированным канатом. «Десять шагов», — примерно прикинул он. «Пошли!» Пока сила Кристалла защищала их, они шли вперед. Дюк держался за плечо Мэйли. Он полагался на мага, потому что его мир по-прежнему сходил с ума. Лес был жаден. Его алое пламя поглощало данную новую энергию еще быстрее, чем силу Мэл. Лес все еще разрывал голову Дознавателя болью. Никуда не пропал и холод. Дюк казалось, что он уже никогда не сможет согреться. Холод лишал сил. Замедлял движение, убивал разум. Даже хваленное упрямство и сила воли помогали с трудом. Но главное их хватало на то, чтобы переставлять ноги. Мел что-то говорила всю дорогу. Наверное, успокаивала его. А может, читала заклинания. Дюк не понимал ни слова. Он даже почти не чувствовал ее плеча под своей ладонью. Он просто двигался и просто проклинал холод и боль. Но крик прилетел откуда-то сзади. Знакомый звонкий женский голос. «Дюк!» Сначала он подумал, что это Алика, и испытал такой ужас от этого, что даже на миг смог отогнать боль и холод. «Она здесь! Она пошла за ним в этот проклятый лес!» Дознаватель заставил свое малопослушное тело развернуться. Он вглядывался в наступающую темноту между деревьями, искал взглядом тонкую фигурку воительницы. «Дюк!» И тут он понял, кому на самом деле принадлежит этот голос. «Марина!» Она пришла за ним. Живая или мертвая, это уже не имело значения. «Дюк так хотел увидеть ее!» «Да тронуться хоть раз!» Сказать, наконец-то, как ему не хватало ее все эти годы. Сказать спасибо за все. Радость узнавания, обещание встречи разом прогнали холод и боль. Дюк шагнул вперед. Туда, где между деревьями он наконец-то увидел ее. Все такую же. Красивую, молодую. С этой ее потрясающей, веселой, И в то же время удивительно ласковой улыбкой. Увидел это ее любимое платье глубокого синего цвета, как море на закате. То море, которое они ходили смотреть вместе. Он даже ощутил вдруг запах моря. Незабываемый, свежий, терпкий. По которому Дюк так тосковал. Он продолжал двигаться вперед к Марине, к их родному дому, назад в свое прошлое. Только пришедшая так рано и так неожиданно ночь спрятала все от его глаз. В темноте терялась фигурка Марины, и море, оно будто сливалось с небом. Дюк не мог разобрать, где искать то, что он так давно потерял. А она больше не звала его. Она ушла? Боль потери, почти забытая и пережитая, Вернулась новой волной. Затопила все. Поглотила дознавателя. Лишилась сил. Дюк упал на колени. По его лицу текли слезы. Горло перехватило спазмом. Он так хотел позвать ее, но не мог. Налетевший заново холод придавил его к земле. Дюк уже не чувствовал, когда чьи-то руки вцепились в его плечи, как кто-то тянул его вверх, отрывая от мёрзлой земли. Не слышал голосов. Он оставался внутри своего кошмара, потерянный и сломленный. Желающий забыться, заснуть, а может даже умереть.